Глава 12. Первым, кто поздоровался со мной за столом, был мистер Хеммилтон. Что это значит, миссис Сэмс, что Руперта якобы убили? обрушился он на меня. То ли он был в бешенстве, то ли вне себя просто от того, что его не сочли нужным поставить в известность. Такой вердикт был вынесен в результате дознания. Ответила я как можно спокойнее. Глупости, заявил мистер Роджерс, перед тем как отправить в рот перепела. Руперт поскользнулся и упал. Это халатность со стороны гостиницы. Интересно, он притворяется таким тупым или действительно не способен выйти за рамки пустопорожнего юридического словоблудия? У полиции нет сомнений. Мистер Роджерса это не убедило. Не нравится мне все это, проворчал мистер Хемлтон. Решительно не нравится. Лариса Хемлтон посмотрела на мужа, затем заметила мой взгляд, слабо улыбнулась, и отвела глаза. Она была очень бледна. Оливия Хендерсон не появилась за ужином, и я решила, что бедняжке совсем плохо. Или она мучается угрызениями совести. Я ввела взглядом зал. Джил тоже не вышел. Страх Легким ознобом пробежал по спине. Можно было только надеяться, что ничего не случилось. Возле меня на стул опустился Майло. Ты кого-то ищешь, дорогая? Ты видел Джилла? — Боюсь, что нет. Что вы думаете об этой истории с убийством? Поинтересовался у него мистер Хеммилтон. Всё это очень скверно, ответил Майло, раскладывая на коленях салфетку. Я не видела Майло после дознания, и задумалась. А кто рассказал ему об официальном вердикте? Конечно, скоро об этом будет говорить вся гостиница. Я уже подметила обращенные на нас любопытные взгляды постояльцев, сидевших за соседними столиками. Но предположим, они правы. И кто же это мог сделать? продолжал между тем Роджерс. Я ни у кого не вижу мотива для убийства Руперта. Ну да, только у половины лондонских мужей, хохотнул Хемિલ્тон. Нельсон, пожалуйста, прошептала Лариса. Интересно он знает то, что мне сегодня рассказала его жена, подумала я. Хемિલ્тон, как обычно, не обратил внимания на просьбу Ларисы. Я думаю, не будет преувеличением назвать старину Руперта Дон Жуаном. Он, понятное дело, любил Эмилину, но мы были знакомы много лет, и он ни разу не дал повода сомнеться в том, что ему милее женская компания. Может, вы не совсем справедливо к нему, сказала я. Конечно, Хемિલ્тон был прав, но я решила, что заступиться за Руперта может оказаться полезным. Как говорится, мухи слетаются на мёд. Не знаю, касается ли это убийц, но вреда точно не будет. Он всегда был таким милым, добавила Анна Роджерс. Настоящий джентльмен. Вы Анна Женщина в тоне Хеммилтона послышалось несколько больше, чем предполагает дружеское общение. Он вас просто очаровал. За красотой женщины уже ничего не могут разглядеть, слишком они на нее падки. Правда, Эймс? Майло поднял с тарелки безупречно невинный взгляд. Боюсь, не мне об этом судить. Вы слишком скромны. Это было мнение Вероники Картер, которая как раз вплыла в зал в красивом платье алого шёлка. Из всех своих качеств скромностью огоржусь больше всего, парировал Майло. Вероника мелодично рассмеялась. Какой вы умный. Я с трудом подавила желание закатить глаза. Мы тут обсуждали убийство Руперта, сообщил мистер Роджес. У вас есть версии? Так это убийство? спросила Вероника и томно изогнувшись, опустилась на стул, отодвинутый официантом. Кажется, она мне не поверила. Поразительно, что у кого-то из нас хватило духу на такое. Чтобы спихнуть человека в пропасть. Не надо очень много духу, изрек Хемિલ્тон с мудрым видом. Сегодня он был особенно непереносим. У кого-то из нас? переспросила Анна Роджерс. Но, разумеется, никто из нас не убивал Руперта. Теоретически эту возможность трудно доказать, заметил мистер Роджерс. Что бы там ни заявляла полиция, откуда она может знать наверняка, что Руперта столкнули? На данный момент несчастный случай по-прежнему наиболее вероятная версия. "В этих словах есть своя правда", отозвался мистер Хеммилтон, с вызовом посмотрев на меня, словно лично я была виновата в том, что смерть Руперта официально признали убийством. "Да, но прежде чем упасть, Он получил удар по голове. Мои слова были встречены дружным молчанием. Удар по голове чем? спросил Нельсон. Затрудняюсь вам ответить. Хемિલ્тон презрительно фыркнул. «Все это просто смехотворно. Я посмотрела на Ларису. Ей, похоже, было не до смеха. Можно только догадываться, каково быть замужем за таким занудой, как Нельсон Хеммилтон. По сравнению с ним Майло просто образцовый муж. «Все это крайне волнительно, но давайте за ужином поговорим о чем нибудь более приятном, предложила я. Разговор перешел на светские темы, однако в воздухе по-прежнему висело подспудное напряжение. Вероника Картер прилагала героические усилия, чтобы завладеть вниманием Майло, и, кажется, преуспела. Однако больше меня беспокоил Джилл. У него не было обыкновения исчезать без предупреждения. Перед ужином я еще раз постучала в комнату Эмилины, но не получила ответа. Если он и там, то никого не хочет видеть. Ужин наконец закончился, чему я была только рада. Больше всего мне хотелось улизнуть в свою комнату и остаток вечера провести в блаженном одиночестве. Только бы объявился Джилл. Интересно, куда подевался Джил? спросила я у Майла, когда мы поднялись из-за стола. Я не видела его целый день. Очень надеюсь, что с ним все в порядке. Если бы я ждала от него сочувствия или обеспокоенности, то была бы сильно разочарована. Муж посмотрел на меня с жесткой улыбкой на губах. Он выдержал без тебя пять лет, Эй, Мария. справится. После ужина компания распалась. Смайло вышел из зала следом за Вероникой Картер. По всей видимости, они собрались играть в карты. Хотя я и привыкла к его невниманию, меня задело, что грубые методы этой женщины оказались эффективными. Усилием воли, подавив шевелившуюся ревность, я еще раз наведалась к Джиллу, но на мой стук никто не ответил. Я уже начала подумывать о том, чтобы позвонить инспектору Джонсу, но что я могла ему сказать? Вероятнее всего, Джиллу просто захотелось побыть одному. Если он не появится утром, тогда свяжусь с инспектором. Однако я пыталась убедить себя в том, что это не понадобится. Душевно измочалена, я заперлась в номере. Бросив платье на спинку стула, чулки на подлокотник, я, прежде чем облачиться в пурпурную ночную рубашку, приняла успокоительную ванну с ароматом гардении. Только я принялась причесываться, как в дверь постучали. Решив, что этот жил, я отбросила щетку и быстро натянула шелковый пинеуар с цветочным узором. Приоткрыв дверь в надежде увидеть Жила, я оказалась лицом к лицу с Майло. Он был еще в смокинге. Что ты здесь делаешь? спросила я даже несколько грубо. Засунув руки в карманы, Майло прислонился к дверному косяку. Эй, Мари, дорогая. ты не пригласишь меня войти. В сложившейся ситуации было бы смешно, если бы мой муж продолжал торчать в коридоре. Я распахнула дверь, и Майло вошёл, одарив меня одной из своих улыбок. Я вдруг насторожилась. "Выглядишь чрезвычайно привлекательно", сказал он. "По-моему, я не видел этого пеньюара». Он подошел ближе. "А пахнешь просто восхитительно". Я заперла дверь и скрестила на груди руки. надеясь, что поза выглядит не такой оборонительной, какой является. чему обязана нечаянной радостью? Ты недоволен своим номером? Майло бегло небрежно осмотрел комнату. Там сейчас Вероника Картер. Не стоит ей мешать. Я невольно напряглась. Для чего он приходит сюда хвастаться своим новым адюльтером? Я подавила желание выставить его сцены ни к чему. Моё бешенство не значит для него ровным счетом ничего, и я заговорила холодным и как хотелось надеяться безразличным тоном: "О, вероятно, она дожидается тебя". Понятия не имею, чего она дожидается. Прищурившись, я улыбнулась. Хватит, Майло. Ты ведь знаешь, что ей там понадобилось. Она, конечно же, откликнулась на твое приглашение. Ерунда. Мы играли в карты, а потом разошлись. Я выпил самую малость, поднялся к себе и в коридоре вдруг увидел, как она заходит в мой номер. Право, дорогая, ты меня удивляешь. Некая леди прячется в моей спальне, а я бегом к тебе. Я полагал, моя стойкость и верность произведут на тебя впечатление. Значит, ты вел себя так, что она была уверена в твоём гостеприимстве. Майло улыбнулся почти жестоко. Я слышал, женщины всегда верят в то, во что желают верить. Мне не хотелось сльстить ему, признавая, что увы, эта гипотеза слишком часто получает подтверждение». — Она намекала, что вы познакомились в Монте-Карло. Да, она была там, хотя ее сомнительные чары оставили меня вполне равнодушным, вздохнул Майло. Эй, Мария, поверь хоть ненадолго. Зачем мне такой лежалый товар, как Вероника Картер? Довод был достаточно убедителен. Признаюсь, я была лучшего мнения о твоем вкусе. Ещё бы, улыбнулся Майло. Я ведь женился на тебе. Его любезность не могла меня смягчить. Ты проговорил с ней весь ужин. А ты с этим бахвалом Хеммилтоном. Правда, похоже, не пригласила. Подняв брови, Майло обвел глазами комнату. Так его здесь нет? Я вздохнула, почти успешно сохранив суровость на лице. Ты право смешон. Майло улыбнулся, и на долю секунды я почувствовала, что мы снова близки, как прежде. Хочешь чего-нибудь выпить? спросила я. Нет, спасибо. Майло уселся в одно из белых кресел и стянул галстук. Чёрт. Как не вовремя она припёрлась ко мне в гости. А если попросить её уйти? Может, сработает? Мне подумалось, если я приду сюда, это сработает быстрее. Ненавязчиво, но красноречиво. Бедный мой Майло. Ты просто не умеешь говорить женщинам нет. Он стянул с подлокотника мой чулок и принялся рассеянно вертеть его в руках. Полагаю, мне придется остаться здесь на всю ночь. О, ты намерен остаться? Конечно, может выйти скандал, вполголоса ответил Майло. Что о нас подумают? Неслыханно! Человек проводит ночь со своей женой. Не было никакого смысла замалчивать очевидное. Это так непривычно, мы уже давно спим в разных комнатах. Он посмотрел мне в глаза и, кажется, хотел что-то сказать. Но вдруг послышался негромкий стук в дверь. Майло насмешливо поднял брови. Ты кого-то ждешь?» Конечно, нет. Мне стало досадно, что нас перебили в тот самый момент, когда наметился важный разговор. Я открыла дверь и не успела ничего сказать, как ворвался Джил. Эй, Мэри. Нам нужно поговорить. Увидев Майло развалившегося в моем кресле, с вытянутыми ногами, и скрещенными на груди руками, в одной из которых еще болтался мой шелковый чулок, Джилл осекся. Эймс поздоровался он. Майло радушно улыбнулся. Тренд. Я так и думал, что встречу вас здесь. Я зашел поговорить с Эймри. Я так и понял, что ж, не обращайте на меня внимания. Он великодушно махнул рукой. Прошу вас, Беседуйте. Я хотел поговорить с Глазу на глаз. Разумеется. Джилл, Я искала тебя целый день, встряла я, пока они не начали серьезную перепалку, и уже беспокоилась, что с тобой случилось что-нибудь ужасное. Где ты был? Об этом я и хотел с тобой поговорить. Джилл бросил взгляд на Майло, затем снова посмотрел на меня и понизил голос. Это довольно срочно. Мы все, внимание. Расплюсовы улыбки Майло. Стиснув зубы, Джил обратился ко мне. Я бы предпочел поговорить с тобой наедине, Эймори, если ты не против. Я обернулась к Майло. Может, ты оставишь нас на минуту? Чтобы не собирался сказать Джил, это ненадолго. А если ему легче поговорить не в присутствии Майло, пусть будет так. Не уверен, что я уйду, заявил Майло. Вообще-то, в другой ситуации я, пожалуй, спросил бы, что делает этот джентльмен в твоей комнате в столь поздний час. Я мог бы задать тот же самый вопрос, парировал Джил, глядя прямо на Майло. Он был напряжен, и на лице появилось довольно неприятное выражение. Хотя Джил во всех отношениях был джентльменом, Я допускала, что в крайней ситуации он не побрезгует дать сопернику в лоб. Майло ничуть не смутила угрозы надвигающейся рукопашной. Я в полном праве находиться здесь. Эймори все таки моя жена. Как мило, что вы в конце концов об этом вспомнили. Пожалуйста, опять ставила я. Неделя выдалась очень тяжелая». И я была бы признательна, если бы обошлось без дополнительных потрясений. Джилл посмотрел на меня. В нем достала воспитанности, чтобы по меньшей мере выглядеть престижным. Прости, Эмэри. Боюсь, я тоже на пределе. Всё в порядке, Джил, совершенно не нужно ссориться. Ты, как всегда, права, дорогая. Легко и невозмутимо заметил Майло, но взгляд его стал необычно холодным. Кроме того, что если не ошибаюсь, домогательство в отношении моей жены являются афронтом, жил собрался ответить, но я остановила его взглядом. И в это довольно неподходящий момент снова раздался стук в дверь. Тебе надо брать деньги за вход, Эмри. Нарочито медленно произнес Майло: "Может, удастся купить поездку?" "О, замолчи, Майло." Я открыла дверь и увидела вечно хладнокровного инспектора Джонса. Не дожидаясь приглашения, он переступил порог, остановившись где-то между прихожей и собственно комнатой. "Простите, что помешал, миссис Эймс, но тут инспектор заметил моих посетителей." Мистер Эймс, мистер Трент, в его голосе послышалось смутившее меня любопытство. Наконец он прошел в комнату, и я заперла за ним дверь. Инспектор Джонс улыбнулся Майло. Рад, что вы к нам присоединились, а то вечеринка становится скучной. У вас вечеринка, миссис Эймс? Инспектор поочередно оглядел нас. только избранная, как я вижу. Случайная встреча, заверила я инспектора. Майло зашёл, поскольку в его комнате находится мисс Картер, и он не хотел ей мешать. Я притворилась, что не услышала низкий ядовитый смех Джилла. Инспектор Джонс посмотрел на Майло, а затем перевёл слегка вопросительный взгляд на меня. Явное недоразумение, пожал плечами Майло, Как будто эти слова что-то объясняли. По-моему, вообще ничего не надо было объяснять. В конце концов, в нашей спальне инспекторы не касаются. На слова Майло Джонс лишь слегка поднял брови. Пожалуй, еще чуть-чуть, и он решит, что мы тут все сумасшедшие. Понимаю. Мистер Эймс зашел, поскольку его номер заняла мисс Картер. А кто находится в комнате мистера Трента? Джилл нахмурился. Никто. Мне нужно было поговорить с Эймори. "Наедине", добавил Майло. "Вы меня окончательно заинтриговали", сказал инспектор. "Однако я пришел сюда по вполне конкретной причине, а именно осведомиться, удалось ли вам, миссис Эймс, разыскать мистера Трента?" А вы тут как тут. Да тут. Вы хотели меня видеть, инспектор? В чем дело? У вас, судя по всему, сегодня довольно долго не было в гостинице. Я не мог вас найти, никто не знал, куда вы подевались. Вы не откажетесь поведать мне, где провели все это время? Джилл несколько напрягся, помедлил, а потом ответил: Рискуя показаться грубым или продемонстрировать нежелание сотрудничать с полицией, я тем не менее вынужден заявить, что, насколько могу судить, это не ваше дело. Меня удивил такой ответ. Какие у ужила имеются причины скрывать правду, особенно в такой ситуации? Разве так можно разговаривать с полицейскими? Поинтересовался Майлоу. Джил посмотрел на него. На вашем месте, Эймс, я бы потерёгся. Мое терпение на пределе. А я бы на вашем месте потерёгся угрожать кому-либо, мистер Трент», сказал инспектор Джонс. Вы производите при этом не самое выгодное впечатление. Было что-то такое в его тоне, от чего мне стало тревожно. Джилл, вероятно, тоже это почувствовал, поскольку мгновенно взял себя в руки. Вы о чем, инспектор? Я о том, мистер Тренд, что вы арестованы по обвинению в убийстве Руперта Хоу.